Аннотация: Ограблена библиотека Принстонского университета, похищены бесценные рукописи Фрэнсиса Скота Фиджеральда. Полиция и ФБР в Тупике и тогда нанятая страховой компанией частное детективное агентство, специализирующееся на розыске краденных предметов искусства, начинает собственную охоту на похитителей. След исчезнувших рукописей тянется на курортное острово Камино у побережья Флориды, где живет знаменитый антиквар и библиофил Брюс Кейбл и компания его друзей-писателей. Туда-то детективы и подсылают своего крота, начинающую писательницу Мерсерман. Но удастся ли ей, никогда прежде не участвовавшей в расследованиях, вычислить таинственного преступника? Это художественное произведение. Имена, персонажей, события и местности являются либо вымышленными, либо носят условный характер. Любое сходство с реальными людьми, как живыми, так и покойными, а также с событиями и местом действия совершенно случайно.